Стрелочник. Это объявление я услышал в вагоне пригородного электропоезда. За окном летел куда-то в бок мокрый зимний лес, а машинист перечислял по радио, какие специальности требуются управлению железной дороги. Относительная влажность была сто процентов. Ни одной из перечисляемых специальностей я не владел, что почему-то вызывало грусть. Последним в этом списке утраченных возможностей значился стрелочник. «Одиноким стрелочником предоставляется общежитие», — сказал репродуктор и умолк. «Я всегда был одиноким, но никогда одиноким стрелочником. Нельзя сказать, что мне нравилось быть одиноким, да и профессия стрелочника не слишком привлекала меня. Но с читанием слов «одинокий стрелочник» была какая-то необъяснимая прелесть». Что-то настолько беспросветное и неуютное, бесправное и жалостное, что я немедленно вышла из электрички и отправился искать управление железной дороги. Кажется, там подумали, что мне требуется общежитие. Человек в черном кителе с славянными пуговицами долго рассматривал мое заявление на свет, ища намек на общежитие, пропуская самые главные слова об одиночестве Стрелочника. Ему не приходило в голову, что в общежитии сама идея одиночества теряет всякий смысл. «Хотите быть стрелочником?» — наконец спросил он, и задрав голову так, что его ноздри уставились на меня точно дуло двустволки. «Одиноким стрелочником», — поправил я. «Да, именно одиноким стрелочником мы предоставляем общежитие», — с удовольствием выгорел он. «Я не прошу этой привилегии», — сказал я. «Должно быть, я вел себя неправильно или говорил не те слова, потому что железнодорожник заёрзал на своём кресле» а в глазах его на секунду мелькнул испуг. «Вы отказываетесь от общежития?» — спросил он задумчиво, и вдруг снова вскинул голову и прокричал. «Или как?» «Послушайте», — сказал я ему, — «дайте мне какую-нибудь стрелку. Я постараюсь быть полезен». — А моё одиночество не может иметь для вас принципиального значения. — Нет стрелок! Нет ни одной стрелки! — закричал он, как можно дальше отодвигая от себя моё заявление. — Ради бога! Заберите ваше заявление! Я вас прошу массу других специальностей, курсы стипендии повышений без отрыва. — У меня мечта, — сказал я. — Дайте мне стрелку, маленькую будочку, свой семафорчик, жёлтые и красные флажки. Нет, я сам их сошью. Это больше соответствует одиночеству. В крайнем случае я обойдусь без семафорчика. Он подписал заявление. И вот я, стрелочник, у меня своя будочка, подогреваемая изнутри небольшой электрической лампочки которая одновременно служит для освещения, до стрелки ходит совсем недалеко, километры два, и я ежедневно проделаю этот путь туда и обратно по нескольку раз. Работа у меня издельная, и зарплата зависит от количества проходящих мимо поездов. Иногда случается, что поезда по какой-нибудь причине не ходят, но это бывает редко. Самое главное в моей работе, как я быстро понял, это угадать момент приближения поезда, так как расписания у меня нет. Мне пытались сучить прошлогоднее расписание, но я отказался, полагаясь на свою интуицию. Интуиция должна быть двойной, потому что нужно угадать не только идет ли поезд, но и нужно ли приводить стрелку. Обычно я угадываю первое безошибочно за полчаса до прохода поезда. Это как раз то время, которое требуется, чтобы неторопливо дойти до стрелки, и только тут, когда огни поезда уже видны, за считанные секунды решить, нужно ли переводить стрелку. Как правило, я ее не перевожу. Но бывает, что перевожу, проклиная себя в душе за уступчивость. Почему-то мне никогда не хочется ее переводить. Моя стрелка очень проста. Говорят, что есть более сложные стрелки, но ими управляют и более одинокие стрелочники. Я еще не слишком одинок. Мне еще улыбаются девушки из окна электричек, так что возможностей для совершенствования сколько угодно. От моей первой стрелки отходят два пути, левый и правый, а подходит к ней один, центральный. Эту терминологию нужно выучить раз и навсегда и ни в коем случае не путать. Стрелку следует переводить до прохода поезда, в противном случае будет поздно. То есть можно перевести и потом, но в этом уже будет мало смысла. Ни за что на свете нельзя переводить стрелку в середине состава, так как может произойти что-нибудь непредвиденное. Об этом меня особенно предупреждал мой учитель, бывший одинокий стрелочник, которому неожиданно вернулась жена с сыном, поставив его перед необходимостью менять специальность. Переведя стрелку, я обычно встаю рядом с ней, держа в правой руке желтый флажок. При этом я смотрю на окна вагонов, надеясь, что пассажиры оценят мое старание, точность и полное бескорыстие. Впрочем, я не требую оценки, хотя бывает очень приятно, когда какая-нибудь женщина бросит мне цветок или ребенок состроит рожицу. Однако чаще летят пустые бутылки, что очень действует мне на нервы. Проводив поезд, я смазываю стрелку и возвращаюсь в будочку. Вот тут и наступают минуты, ради которых я бросил бывшую свою профессию и подался в одинокие стрелочники без общежития. Я достаю свою любимую игру, детскую железную дорогу шириной пути 12 мм, изготовленную в ГДР, и раскладываю ее на полу в будочке. У меня один паровоз, но зато стрелок целые умы и многие из них, не пример, сложнее той, за которую мне платят деньги. Я кладу пальцы на клавиатуру пульта и играю, закрыв глаза, какую-нибудь мелодию. Слышно, как щелкают игрушечные стрелки, и носится жужжа мой паровозик. Еще ни разу он не сошел с рельсов, хотя путь его бывает настолько причудлив, что даже сам я удивляюсь, игра требует полного, совершенного одиночества, одиночества на всю катушку и, безусловно, непригодно для общежития. Таким образом, я совершенствую свои специальности. После таких упражнений мне нисколько не трудно управляться со своей подотчетной стрелкой. Не трудно, но скучновато. Потому что, как ни говори, о два пути, которые находятся в моем видении, не исчерпывают возможности фантазии и вдохновения. Больше всего меня печалит, что работа моя, в отличие от игры, абсолютно бессмысленна. Я уже несколько раз убеждался, что оба пути совершенно равноправны, и поезду все равно, по какому идти, но дело даже не в этом. Я совершенно точно знаю, что в пяти километрах от моей стрелки находится точно такая же, но обратного действия. Она сводит два пути в один. Там тоже имеется будочка, в которой сидит стрелочник-профессионал с 30-летним стажем. Куда бы я ни загнал свой поезд, он все равно направит его на центральный путь. Это единственное, что он умеет делать. Я думаю, что он уже изучил мою манеру и заранее знает справа или лево пути ждать от меня поезда. Кстати, он тоже совершенно, совершенно одинок.